Фаталисты. Это был необыкновенный марш. Марш фашистов по улицам Москвы. 17 июля 1944 года. Идут фашисты. Шагают за рядом ряд. Идут рядовые, идут офицеры, идут генералы. Солнце описало дугу по небу. Они все идут и идут. Идут генералы. Мечтали они о Москве. Еще в 1941 году дали фашистские генералы клятву вступить в Москву. Рухнули тогда мечты генеральские, битыми были они под Москвой. Ничего, ничего, успокаивали генералы друг друга. Мы фаталисты. Фаталист — это тот, кто упрямо верит в свою судьбу. Быть нам в Москве, непременно быть. Наступило лето 1942 года. Снова успех на стороне фашистов. Подошли к Сталинграду, к берегу Волги. Торжествуют фашисты. Вот он, великий час. Еще нажим и наш Сталинград, а за ним и Москва, непременно наша. Не получился у них нажим. Зажали, пленили фашистов тогда у Волги. Ничего-ничего, успокаивают вновь друг друга фашистские генералы. Мы фаталисты, мы фаталисты, быть нам с победой. Пройдем по Москве в колоннах. 1943 год. Начали фашисты сражения под Курском. Вот он, Победы час вот он, конец России. И верно, грянул Победы час Только нашей, советской победы. Вновь разбиты в боях фашисты. Однако упрямые фашистские генералы снова твердят свою. Мы фаталисты, мы фаталисты. Оказались они фаталистами. Свершилось, о чем мечтали. Побывали они в Москве. 1944 год, 17 июля. По улицам Москвы. Под конвоем советских солдат идут и идут фашисты. Много их, 57 с лишним тысяч. Это только те и только часть тех, кто был пленен советскими войсками во время операции «Багратион». Позорным шагом идут фашисты. Идут рядовые, идут офицеры, идут генералы, идут час, идут два, идут три, шагают, идут фаталисты. Торжествует кругом Москва.